Глава 11. Лилит сидела в комнате для гостей и размышляла. Убийцей мог быть кто угодно. Вероятнее всего, это кто-то из агентов. Тот, у кого был зуб на Логана. Но кто тогда делал ее снимки, пока она спала? Кто мог проникнуть в ее квартиру ночью и остаться незамеченным? Неужели убийца и фотограф — это один и тот же человек? Тогда и ее жизнь в опасности. Но кому понадобилось ее убивать? Она новичок. Еще не успела втянуться и перейти кому-либо дорогу. А может, дело не в Элизабет, а в Лилит? Кроме шефа, никто не знал, кто она на самом деле. Она никому не рассказывала. Голова шла кругом. Как было бы прекрасно не думать о плохом и просто жить. Жить в этом доме. С этим мужчиной. Как семья. Приняв душ, где они снова занялись любовью, Хэнк и Лилит направились на кухню и наскоро приготовили себе завтрак. Точнее, уже обед. После Хэнк, извинившись, отправился наверх. Лилит слышала, как он разговаривал по телефону. Причем иногда на иностранных языках. Она тоже отлично владела ими, но подслушивать не хотелось. Лилит решила отвлечься от мыслей, терзающих ее мозг, и взялась за уборку. Первый этаж был вылизан, а Хэнк по-прежнему не выходил из спальни. Когда с делами было покончено, уже стемнело. Лилит приняла душ и, вспомнив о свидании с Майклом, задумалась, что надеть. Выбор пал на красное платье-сарафан с запахом, длиной до середины бедра, рукава которого заканчивались чуть ниже локтя. Лилит собрала волосы наверх и заколола шпильками. Несколько прядей выпадали из прически, создавая эффект небрежности. Краситься она не стала, так как совсем забыла купить тушь. Единственным украшением была дюжина тонких браслетов-колец, позвякивавших на ее запястье, когда Лилит двигалась. Застегнув на ногах легкие сандалии с золотыми ремешками, она услышала звонок в дверь и отправилась открывать, но внезапно наткнулась на Хэнка, поджидающего ее около дверей хозяйской спальни. Закончив осмотр ее наряда, он неодобрительно сдвинул брови и поинтересовался. «Куда это ты направляешься?» Лилит скинула брови. «Майкл пригласил в кино. Ты забыл? Этот гомик. Не думал, что ты с ним куда-то пойдешь сегодня». Упоминание о ее друге в таком тоне немедленно вывело ее из равновесия. Лилит резко развернулась и пошла к выходу. Хэнк едва успел схватить ее. Ощутив стальную схватку на своем запястье, Лилит неодобрительно посмотрела на сцепленные руки и подняла глаза на собеседника. «Ты прекрасно знаешь, что меня бесит, когда ты так о нем отзываешься. А теперь отпусти. Он ждет». Хэнк продолжал держать Лилит, буравя ее взглядом. «За пределами дома сейчас небезопасно. Или ты забыла о режиме ЧС, объявленном шефом? Едва ли он одобрил бы то, как ты разгуливаешь по ночам полуголая в сомнительной компании». Звонок в дверь повторился. Лилит выдернула руку из схватки и направилась вниз По дороге к выходу она услышала, как Хэнк выругался сквозь зубы. Лилит открыла, встретив Майкла ослепительной улыбкой. «Привет, малышка!» Он окинул Лилит взглядом и одобрительно отметил. «Сегодня все парни твои. Я постараюсь выбрать лучшего из них». Она подмигнула другу и пошла к машине, припаркованной рядом с домом. Майкл выбрал какой-то ужастик про психбольницу, и Лилит весь сеанс цеплялась за его руку и зажмуривала глаза. Когда фильм закончился, она направилась к выходу из кинотеатра. Лилит чувствовала, что за ними наблюдают. Тревога заставила ее нервничать. Хэнк был прав, но она никогда не признала бы его правоту, сказанную в таком тоне. Едва они вышли на тротуар, Майкл прижал Лилит к себе и впился в ее губы в страстном поцелуе. Лилит уперлась в его мощную грудь руками и попыталась оттолкнуть — Но он едва заметно отстранился от её губ, переключившись на шею, и прошептал. «Только не дёргайся. За нами хвост. Он был, пока мы ехали сюда. И как только мы вышли из кино, за нами снова начали следить». Губы Майкла скользнули по ключице Лилит. Она откинула голову и закрыла глаза, обхватив талию друга. «Я хотел сказать тебе в кино, но не был уверен, что нас не прослушивают. Тот парень, Логан...» Я знаю, кто его убил. Лилит резко схватила Майкла за шею и нагнула к своим губам. «Нам надо поехать ко мне, и ты сможешь всё рассказать». «Нельзя. За твоим домом тоже следят. Нигде не безопасно, Лис». Лилит заглянула ему в глаза и, прижавшись, прошептала. «Скажи мне, кто это был?» Он продолжал играть роль Казановы, но не позволял себе лишнего. Уткнувшись носом в её волосы, Майкл пояснил. «Как-то ночью Я вышел из квартиры практикантки и застал в коридоре шофёра-шефа, Гарри. Тот спорил с Логаном. Логан должен был отправиться на задание, так я понял из их разговора. Мимо них прошла толпа студентов. Лилит, взяв Майкла под руку, двинулась следом за ними, не отставая. Тем временем Майкл продолжал свой рассказ. Логан настаивал, что Гарри должен всё рассказать тебе, что если не скажет он то сам тебе выложит все после поездки. После этого он узнал, что тебя направляют на другой конец света, чтобы ты не успела пересечься с ним, а самого Логана убивают, пока тебя нет в городе». Лилит затаила дыхание. Она догадывалась, что ей что-то недоговаривают. Майкл вынул из-за пояса пистолет и незаметно протянул ей. «Держи. У меня есть еще один. Нам надо разделиться». Я скроюсь за тем зданием, а ты продолжай идти за толпой. На перекрестке сверни направо и беги к книжному магазину. Дверь открыта. Халк будет ждать тебя там. Но как же мой дом? Почему я не могу туда вернуться? Забудь этот адрес, Лиз. С нами тебе будет безопаснее». С этими словами Майкл резко свернул за угол. Лилит выполнила все инструкции и, как только дошла до перекрестка, рванула в сторону книжного. Добежав до него, она провалилась в темное помещение. Странно, почему тут так тихо, ведь ее должен был ждать Халк. Лилит попыталась оглядеться, но темнота стояла непроглядная. Вдруг она услышала какой-то шорох справа. На ощупь, двинувшись в ту сторону, она споткнулась о какое-то препятствие, чуть не растянувшись на полу. Чудом устояв на ногах, Лилит услышала щелчок и почувствовала холод металла на своем виске.